«Нет сомнения», — очень тихо заговорил К. его радовало напряженное внимание всей аудитории, и в тишине рождался гул, который его подбадривал больше самых восторженных аплодисментов. «Нет сомнения, что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация». Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служителей, песцов, жандармов и других помощников, а может быть даже и палачей. Я этого слова не боюсь». А в чем смысл этой огромной организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части, как, например, в моем случае, безрезультатный процесс. Как же тут при абсолютной бессмысленности всей системы в целом избежать самой страшной коррупции чиновников? Это недостижимо, тут даже самый высокий судья не останется честным потому и стража пытается красть одежду арестованных, потому их инспектора и врываются в чужие квартиры, потому и невиновные вместо допроса должны позориться перед целым собранием. Стража рассказывала мне о складах, где хранятся вещи арестованных. Хотелось бы мне взглянуть на эти склады, где гниет заработанное честным трудом имущество арестованных – Если только его не расхищают воры служители. Но тут речка была прервана воплями из дальнего угла. Он затенил глаза рукой, чтобы лучше видеть. От мутного света чад в комнате казался белесым и слепил глаза. Виной была прачка. Уже при ее появлении Ка понял, что она непременно помешает. Но виновата она сейчас или нет, сказать было трудно. Ка видел только, что какой-то мужчина увлек ее в угол у дверей и там крепко прижал к себе. Однако вопила не она, а этот мужчина он широко разинул рот и уставился в потолок. Вокруг них столпились те посетители галереи, что стояли поближе. Они, как видно, пришли в восторг от того, что это происшествие нарушило серьезность, которую Ка внес в собрание. Под первым впечатлением он чуть. Не бросился туда, решив, что и все остальные захотят сразу навести порядок и хотя бы выставить эту пару из зала. Но первые ряды перед ним плотно сомкнулись. Никто не тронулся с места, никто не пропускал К. Напротив ему помешали. Старики выставили руки вперед, и чья-то рука, обернуться ему было некогда, вцепилась сзади в его воротник. К уже не думал об этой паре. Ему показалось, что у него отнимают свободу, что его и в самом деле арестовали, и он, вырвавшись, соскочил с подмостков.